Маленькие тела от ужасных ударов. «А ну, прекратите!» — неожиданно раздался голос из коридора. «Это проклятая еврейка!» — сказала женщина. Она кинулась к кухонной двери. «Ты что забыла в моём доме, тварь такая? Вали отсель, бегом, покуда не схлопотала!» «Если я ещё раз услышу крики детей, я свалю прямо в полицию!» «Пошла отсюда, ва! валить тебе, говорят!» Нечесанная мачеха бросилась на тонкую еврейку, но та не отступила. Мгновение спустя миссис Сайлос Линден завизжала и отпрянула, по ее лицу из четырех глубоких царапин, оставленных острыми еврейскими ногтями, струилась кровь. Сайлос с ругательством оттолкнул жену с дороги, схватил незваную гостью поперек туловища и вышвырнул за дверь. Она лежала на проезжей части, раскинув свои длинные тощие конечности, как полуживая курица. Не вставая, она потрясла в воздухе сжатыми кулаками и выкрикнула проклятие Сайлосу, который, увидев сбегающихся со всех сторон соседей, ретировался, хлопнув дверью. Миссис Линден, наблюдавшая сквозь жалюзи с некоторым облегчением, увидела, что ее враг поднялась и смогла доковылять до собственной двери, громко и многословно проклиная обидчиков. Ненавидеть евреи умеют хорошо. Впрочем, любить они умеют еще лучше. «У ней все нормуль, Сайлос. Я уж напужалась, что ты ее замочил». Сама напросилась, гадкая девка. «Мало того, что на улице торчит все время, так теперь совсем обнаглела, заявилась прямо в мой дом». «Шкуру спущу с этого гаденыша Вилли. Это он виноват? Где он?» Они рванули в свою комнату. Слыхала, как заперлися там. «Я им сейчас устрою хорошую жизнь». «Не-не, не сейчас, Сайлос! Глянь, все соседи повыскакивали! Вынюхивают сволочи! Огребешь еще неприятностей полные штаны!» «Ладно», — проворчал он, — «подождут моего возвращения». «Куда ты?» «В адмирал Вернон. Есть шанс стать спарринг-партнером долговязого Дэвиса. В понедельник он приступает к тренировкам. Ему нужен человек моего веса». «Ну, погляжу на тебя, когда придешь». «Достали уже твои пивнушки! Знаю я, что значит, адмирал Вернон!» «Это значит, единственное место на Божьей земле, где я обретаю мир и покой!» — сказал Сайлос. «А у меня-то много ли покоя с тех пор, как вышло за тебя?» «Так тебе и надо! Заткни ворчалку!» — прорычал он. «Если бы ворчание делало человека счастливым, ты была бы счастливейшей из смертных!» Он схватил шляпу, сутулился и пошел по улице, гулко топая по огромным деревянным люкам пивных погребов. Наверху, на грязном чердаке, на краю жалкой, набитой соломой кровати, обнявшись, сидели две маленькие фигурки, соприкасаясь с щеками и смешивая слезы. Им приходилось плакать беззвучно, потому что любой звук мог напомнить чудовищу внизу об их существовании. Время от времени один не мог сдержать рыдания, и тогда другой шептал «Тише, тише, ах, тише!» Внезапно они услышали, как хлопнула входная дверь, и по улице загремели тяжелые шаги. Радуясь, они крепче прижались друг к другу. Может, вернувшись, он убьет их, но, по крайней мере, на какое-то короткое время им можно вздохнуть свободней. Мачиха тоже не подарок, но не настолько беспощадно, как он. Какое-то смутное чувство подсказывало детям, что это он загнал их мать в могилу и мог бы сделать то же самое и с ними». Свет проникал на чердак сквозь единственное грязное окно, прочертив на полу узкую полоску, а вокруг по углам лежала густая черная тень. Внезапно мальчик напрягся, стиснул сестру крепче и застыл, уставившись в темноту. «Она идет!» – пробормотал он. «Она идет!» Маленькая Марджери прильнула к нему. «О, Вилли, это мама!» «Это свет! Красивый желтый свет! Разве ты не видишь его, Марджери?» Но маленькая девочка, как и большая часть человечества, была лишена такого зрения. Для нее все было мраком. «Расскажи мне, Вилли!» – прошептала она. Ей не было страшно, и прежде много раз ночными часами покойная мать возвращалась, чтобы утешить своих несчастных детей. «Да, да, она приближается! О, мама, мама! Что она говорит, Вилли?» «Она такая красивая! И не плачет, она улыбается!» Она похожа на того ангела на картинке. Помнишь, мы видели? Она кажется такой счастливой. «Дорогая, дорогая мама!» А теперь она говорит. «Все кончено!» — говорит она. «Все кончено!» А она говорит это снова. Теперь она манит рукой. Мы должны идти за ней. Она подошла к двери. «Вилли, я не смею!» «Да, да!» Она кивает головой. Она велит нам ничего не бояться. Теперь она прошла через дверь. «Идем, Марджори, идем! Или мы потеряем ее!» Два маленьких человечка прокрались через комнату, и Вилли открыл дверь. Мать стояла на площадке, маня их дальше. Шаг за шагом они спустились за ней в пустую кухню. Мачеха как будто вышла. Призрак продолжал звать их. «Мы должны выйти!» «Но, Вилли, у нас нет шляп!» «Мы должны идти за мамой, Мэтш!» Она улыбается и машет рукой. «Отец убьет нас за это!» Она качает головой. Она говорит, что мы ничего не должны бояться. Пойдем». Они распахнули дверь и оказались на улице. Вслед за мерцающим сиянием они пересекли пустынный двор и через лабиринт улочек оказались, наконец, в шумной толпе Тоттенхэм корт роуд Раз или два среди всего этого слепого людского потока какой-нибудь мужчина или женщина, наделенная драгоценным даром видения, Вздрогнув, останавливались и провожали долгим взглядом двух бледных, измученных детей, следующих за ангелом. Мальчика с застывшим отрешенным взором и девочку, которая то и дело в ужасе оглядывалась через плечо. Они прошли по длинной улице, затем снова мимо более скромных жилищ и оказались, наконец, среди однообразных кирпичных домов. Призрак остановился перед одним из них. «Надо постучать», — сказал Вилли. «Ну а что мы скажем, Вилли?» «Мы же не знаем их!» «Надо постучать», твердо повторил он. И девочка постучала. «Все в порядке, Мэтч. Она хлопает в ладоши и смеется. Вот так и вышло, что миссис Том Линдон, одиноко страдавшая в размышлениях о своем заточенном в тюрьму мученике, была внезапно вызвана к двери, перед которой обнаружила две маленькие орабевшие фигурки. Несколько слов, вспышка женской интуиции, и дети уже в ее объятиях. Две потрепанные лодочки, так печально начавшие свой жизненный путь, обрели тихую гавань, где никакая буря им уже не грозила. В ту ночь на Болтонскорт произошли странные события. Большинство не видело между ними никакой связи, но некоторые, их было немного, знали, что она есть. Британский закон ничего не видел и хранил молчание. Из-за ставни предпоследнего дома энергичное, с истребинными чертами лицо разглядывало темную улицу. Тусклая свеча находилась позади этого пугающего лица, темного, как смерть, и безжалостного, как могила. За спиной Ребекки Леви стоял молодой человек с теми же восточными чертами. Вот уже два часа женщина сидела без единого слова, наблюдая. У входа во двор висела лампа, а под ней круг желтого света. Именно на это неяркое пятно был устремлен ее неподвижный взгляд. И вдруг она увидела то, чего ждала. Она вздрогнула и прошипела какое-то слово. Молодой человек выбежал из комнаты на улицу и скрылся в боковой двери в пивоварню. Пьяный Сайлос Линдон возвращался домой. Он был в мрачном настроении, чувство обиды переполняло его. Работу он не получил из-за поврежденной руки. Он слонялся около бара, рассчитывая на дармовую выпивку, и дождался, но недостаточно. Теперь он был в опасном настроении. Горе мужчине, женщине или ребенку, оказавшимся на его пути. Он с ненавистью подумал о еврейке, жившей в темном доме. Он с ненавистью вспомнил всех своих соседей. Они решили влезть между ним и его детьми, вот как. Он им покажет. Завтра же утром выведет обоих малявок на улицу и выпарит до полусмерти. Узнают тогда, что Сайлас Линдон думает об их мнении. А почему бы не сделать это прямо сейчас? Если перебудить всех соседей визгом своих детей, они раз и навсегда поймут, что нельзя безнаказанно бросить ему вызов. Идея ему понравилась. Он прибавил шагу. Он был уже почти у своей двери, когда... По какой причине в ту ночь крышка пивного погреба не была закреплена, выяснить так и не удалось. Присяжные были склонны обвинить пивоварню, но коронер указал, что Линдон был человеком массивным и мог сам свалившись сорвать крышку, а со стороны пивоварни все меры предосторожности были соблюдены. Упав с высоты 18 футов на острые камни, он сломал себе спину. Тело обнаружили только на следующее утро. Как ни странно, его соседка еврейка ничего не слышала. Врач, кажется, считал, что смерть наступила не сразу. Некоторые признаки указывали на ужасное мучение. Внизу, в темноте, изрыгая кровь и пиво, человек закончил свою грязную жизнь грязной же смертью. Ни к чему тратить слова, тем более жалеть женщину, которую он оставил. Освободившись от своего страшного мужа, она вернулась на сцену мюзик-холла, откуда сбежала соблазненная его наглостью и бычьей силой. Она попыталась вернуть себе место с помощью «Тюх, тюх, тюх, тюх, разгорелся наш утюг» – песенки, которая когда-то принесла ей популярность. Но стало слишком болезненно очевидно, что она сама весьма напоминает этот самый утюг, и ей уже никогда не вернуться. Медленно она оседала из больших залов в маленькие, из маленьких в пабы, и так все глубже и глубже – засасываемая ужасными тихими зыбучими песками жизни, которые влекли ее вниз и вниз, пока это пустое накрашенное лицо и неопрятная голова не исчезли с лица земли. Глава 12. Высоты и глубины. Институт метапсихики на Авеню Ваграм представлял собой внушительное каменное здание с дверью средневекового замка. Сюда и явились трое друзей поздним вечером. Лакей провел их в приемную, где их лично приветствовал доктор Мопии. Известный авторитет в области экстрасенсорики был невысоким широкоплечим мужчиной с большой головой и чисто выбритым лицом, на котором смешивалась житейская мудрость и естественный альтруизм. С Мэйли и Рокстоном он разговаривал по-французски, так как они неплохо владели этим языком но с Мелоуном ему пришлось прибегнуть к ломаному английскому, получая в ответ еще более ломанный французский. Доктор выразил свое удовольствие от их визита изящными фразами, как и положено настоящему французу, сказал несколько слов о чудесных качествах Панбека, галисийского медиума, и, наконец, провел вниз, в комнату, в которой должны были проводиться опыты. В «Мессия Мопьи» все говорило о глубоком уме и проницательности, так что путешественники сразу отмели предположение, что он мог бы стать легкой жертвой мошенников. Спустившись по винтовой лестнице, они очутились в большом помещении, на первый взгляд напоминавшем химическую лабораторию. Вдоль стен стояли полки, заставленные бутылками, ретортами, пробирками, весами и другими приборами. Однако меблирована она была элегантнее, чем обычная мастерская. В центре комнаты стоял большой массивный дубовый стол с несколькими удобными стульями. На стене висел большой портрет профессора Крукса, рядом портрет Ламброза, а между ними замечательная картина, изображающая один из сеансов «Эусапии Палладино». Вокруг стола собралась группа мужчин, которые разговаривали в полголоса, слишком увлеченные беседой, чтобы обратить внимание на вновь прибывших. «Трое из них – такие же почетные гости, как и вы сами», – сказал доктор Мапии. «Двое других – мои лаборанты, доктор Сваш и доктор Бьюйсон. Все остальные – обычные знаменитые парижане. Прессу сегодня представляет господин Фроте, заместитель редактора Матен. Вы, вероятно, узнаете высокого смуклого мужчину, похожего на отставного генераля». «Нет? Это мой профессор Шаль Реше. Наш достопочтенный настоятель, который проявил большое мужество в этом деле. Впрочем, его выводы отличны от ваших, месье Мейли. Не забывайте, что нам приходится проявлять осторожность, и что чем меньше мы будем смешивать это с религией, тем меньше у нас будет проблем с церковью, которая все еще очень влиятельна в этой стране. Изящный мужчина с высоким лбом, граф де Грамон. Джентльмен с главой Юпитера и седой бородой, Флам Махреон, астроном. «Итак, джентльмены», — добавил он, повысив голос, — «если вы будете любезны занять свои места, мы приступим». Все расселись произвольно вокруг длинного стола. Трое британцев держались вместе. На одном конце стола вздымалась огромная фотокамера, видное место сбоку занимали два цинковых ведра. Дверь была заперта. Ключ забрал профессор Реше. Доктор Мопии сел во главе стола, справа от него разместился невысокий, лысый и усатый интеллигентный мужчина средних лет. — Некоторые из присутствующих еще не знакомы с месье Панбеком, — сказал доктор. — Позвольте представить его вам. Месье Панбек, господа, предоставил в наше распоряжение свои замечательные способности для научных исследований, за что все мы вдальгу перед ним. Ему 47 лет. У него хорошее здоровье, хотя имеется предрасположенность к нейротриту. У него отмечается некоторая повышенная возбудимость нервной системы, повышенные рефлексии, но артериальное давление в норме. Пульс в настоящий момент 72, но в состоянии транса поднимается до 100. На конечностях имеются зоны выраженной гипертразии, поле зрения и зрачковая реакция в норме. Вот, пожалуй и вся вводная информация. «Я мог бы добавить», — заметил профессор Рише, — «что сверхчувствительность не только физическая, но и духовная. Панбек впечатлителен и полон эмоций с темпераментом поэта и всеми теми маленькими слабостями, если их можно так назвать, которыми поэт расплачивается за свой дар. Великий медиум — это великий художник, и его следует оценивать по тем же стандартам». «Сдается мне, господа, он готовит вас к худшему», — сказал медиум с очаровательной улыбкой, на что компания, понимающий, рассмеялась. «Мы собрались в надежде, что некоторые замечательные материализации, которые мы могли наблюдать на днях, могут быть возобновлены в такой форме, что нам удастся их зарегистрировать», — доктор Макуи говорил сухим, бесстрастным тоном. Эти материализации в последнее время принимали весьма неожиданные формы. Я прошу вас сдержать проявление страха, какими бы странными они ни были, поскольку нам в ищей степени необходима спокойная и беспристрастная атмосфера. А теперь выключим белый свет и начнем с самой нижней зоны спектра красного света, пока обстоятельства не продиктуют нам изменения освещения. Лампами управлял сам доктор Мэпи со своего места за столом. На мгновение все погрузилось в кромешную тьму. Затем в углу появилось тусклое красное свечение, достаточное, чтобы разглядеть смутное очертания мужчин за столом. Не было музыки или некой религиозной атмосферы, переговаривались все шепотом. Отличается от вашей английской процедуры, сказал Мелоун. Очень, согласился Мэйли. Мне кажется, что мы слишком широко открыты для того, что может прийти. Все это неправильно. Они не осознают опасности. Что же нам может угрожать? Ну, с моей точки зрения, это все равно, что сидеть на краю пруда, болтая в воде ногами, не имея понятия, кто в нем водится, безобидные лягушки или крокодилы-людоеды. Вы не можете заранее знать, что может прийти. Профессор Реше, отлично говоривший по-английски, услышал эти слова. «Я знаком с вашей позицией, мистер Мейли», — сказал он. «Не думайте, что я отношусь к ней легкомысленно. Некоторые вещи, свидетелем которых я сам был, заставляют меня оценить вашу метафору про лягушек и крокодилов. В этой самой комнате я осознавал присутствие созданий, которые, если их рассердить, могли бы сделать наши эксперименты довольно опасными. Я разделяю ваше мнение, что дурные люди, окажись они среди нас, могут внести отрицательную рефлексию в наш круг. «Я рад, сэр, что векторы наших мнений сближаются», сказал Мэйли, поскольку, как и все остальные, он считал Рише одним из величайших авторитетов. «Возможно, и сближаются, но не настолько, чтобы я полностью был с вами согласен. Скрытые способности человеческого воплощенного духа могут оказаться настолько замечательными, что мы не в состоянии даже предположить, как далеко они могут простираться. Как старый материалист я борюсь за каждую пять земли, хотя, признаюсь, уже потерял несколько линий траншей. Насколько я понимаю, мой прославленный друг-челленджер все еще держит оборону. — Да, сэр, — сказал Мэлоун, — и все же у меня есть надежда. — Тише! — воскликнул Мупии напряженным голосом. Наступила мертвая тишина. Затем раздались звуки, хлопанья крыльев, Беспокойные стуки и трепыхание. «Птица!» – испуганно прошептал кто-то. Снова стало тихо, а потом снова послышались удары и нетерпеливое хлопание крыльев. «Все готово, Ганне?» – спросил доктор. «Все готово. Тогда снимайте!» Яркая вспышка магния озарила комнату, щелкнул затвор камеры. В этом внезапном ярком свете посетители на мгновение увидели необыкновенное зрелище. Медиум лежал, уронив голову на руки, явно без чувств. На его округлых плечах сидела огромная хищная птица, большой сокол или орел. На мгновение странная картина отпечаталась на их сетчатке, как на фотопластинке. Затем тьма снова сгустилась, и остались только два красных фонаря, похожие на глаза какого-то злобного демона, затаившегося в углу. «Боже!» – выдохнул Мелон, – «Вы видели?» – «Крокодил из пруда». Сказал Мейли. Но безобидный, добавил профессор Реше. Птица уже посещала нас несколько раз. Она шевелит крыльями, вы слышали, но в остальном ведет себя инертно. Возможно, у нас будет еще один гость. Гораздо опаснее. Вспышка света, разумеется, рассеяла всю эктоплазму. Пришлось начинать сначала. Прошло, наверное, четверть часа, когда Реше коснулся руки Мейли. Не чувствуете никакого запаха, Мейли? Мейли понюхал воздух. Точно! Пахнет, как в лондонском зоопарке. Есть более простая аналогия, более обычная. Вы бывали хоть раз в теплой комнате с мокрой собакой. Ну конечно, сказал Мейли, это идеальное описание. Но где же собака? Это не собака. Потерпите немного, подождите. Запах животного стал сильнее и словно гуще. Внезапно Мэлоун осознал, что вокруг стола что-то двигается. В тусклом красном свете он разглядел уродливый силуэт, скрюченную, корявую фигуру, отдаленно напоминавшую человеческую. Силуэт был широкий, неуклюжий, с круглой головой на короткой шее, тяжелыми покатыми плечами. Сгорбившись, он медленно перемещался по кругу. Затем он остановился, и кто-то вскрикнул с удивлением и довольно испуганно. «Не пугайтесь!» Тихо произнес доктор Мапии. Это Питикантроп. Он безобиден. Он говорил так спокойно, словно в комнату забрела кошка. У него когти, они на моей шее! сдавленно вскрикнул кто-то. Да, да, это ласка. Не стану возражать, если он приласкает вас, отозвался дрожащий голос. Не отталкивайте его. Это может быть опасно. Он настроен дружелюбно, но может и обидеться, как и любой из нас. Существо возобновило свое бесшумное движение. Оно обогнуло стол и остановилось позади трех британцев. Они ощущали затылками его резкое дыхание. Внезапно лорд Рокстон громко вскрикнул от отвращения. «Тише, тише!» — сказал Мапи. «Он лежит мне руку!» — воскликнул Рокстон. И тут Мелоун увидел косматую голову, втиснувшуюся между ним и лордом Рокстоном. Левой рукой он ощутил прикосновение длинных жестких волос — Животное повернулось к Мэлоуну, и тому потребовалось все его самообладание, чтобы не отдернуть руку, когда длинный мягкий язык влажно к ней прикоснулся. Потом зверь исчез. «Во имя небес, что это?» — спросил Мэлоун. «Нас попросили не снимать его. Вспышка может его взбесить. Распоряжение, переданное через медиума, было точным. Мы можем только сказать, что это либо обезьянообразный человек, либо человекообразная обезьяна. Мы видели его яснее, чем нынче вечером. Лицо обезьяны, но лоб прямой, руки длинные, огромные кисти, тело покрыто волосами. — Том Линден показал нам кое-что получше, — прошептал Мейли. Он говорил тихо, но реше услышал. — Вся природа является областью нашего изучения, мистер Мейли. Не нам выбирать. «Разве нам стоит классифицировать лишь цветы, но пренебречь грибами?» «Но вы же сами говорили, что это опасно». «И рентгеновские лучи были опасны. Сколько мучеников науки потеряли свои руки, сустав за суставом, исследуя эту опасность?» «Но это было необходимо. Так и с нами. Мы пока не знаем, что делаем». Но если мы действительно сможем показать миру, что этот пятикантроп может прийти к нам из невидимого и снова уйти, как и пришел, то знание это настолько ценное, что даже если он разорвет нас на куски своими грозными когтями, наш долг — продолжать эксперименты. «Наука — это подвиг», — сказал Мейли. «Кто станет это отрицать?» И все же я слышал, как сами ученые-мужи говорили, что мы рискуем рассудком, когда пытаемся войти в контакт с духовными силами. И мы с радостью пожертвуем рассудком или жизнью ради человечества. Мы просто обязаны делать для его духовного развития столько же, сколько наука делает для материального. Включили свет. Перед главным экспериментом вечера нужно было сделать паузу мужчины разбились на небольшие группы, негромко обсуждая прошедший опыт. Глядя на уютную комнату с современным оборудованием, не верилось, что минуту назад ее посещали странная птица и крадущееся чудовище. И все же они были реальны, о чем вскоре объявил фотограф, которого отправили проявлять снимки. Он взволнованно выбежал из соседней темной комнаты, размахивая еще влажной фотопластинкой, поднес ее к свету, и все увидели лысую голову медиума, лежащую на руках, и зловещий силуэт, нависший над ним. Доктор Мопии радостно потер свои маленькие пухлые ручки. Как и все первопроходцы, он натерпелся нападок парижской прессы, и каждое новое явление становилось для него орудием защиты. Мы продвигаемся! <смех> продвигаемся! <смех> Повторял он, а Рише, погруженный в задумчивость, машинально отвечал: Да, друг мой, вы продвигаетесь. Маленький галисеец сидел и грыз печеньем запивая красным вином. Мыло он подошел к нему. Выяснилось, что тот бывал в Америке и немного говорит по-английски. Вы устали? Это вас утомляет? Если не злоупотреблять, нет. Два раза в неделю. Доктор не позволяет больше. Вы что-нибудь помните? Это как сон. Помню обрывки. Это способность. Давно она у вас? Да, да, с самого детства. И мой отец, и мой дядя. Они говорили о видениях. А я... Я уходил в лес и сидел там, и странные звери собирались вокруг меня. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что другие дети их не видят. Вы готовы? спросил доктор Мапии. Вполне ответил медиум, смахивая крошки. Доктор зажег спиртовку под одним из цинковых ведер. «Мы все вместе сейчас проведем эксперимент, джентльмены, который должен раз и навсегда убедить мир в существовании эктоплазматических форм. Природа их может быть оспорена, но сам факт их существования с этого момента не подлежит сомнению, если только мой план не сорвется. Обратите внимание на эти два ведра». То, которое я нагреваю, содержит парафинь, и он сейчас разжижается. Во втором — вода. Тем, кто присутствует впервые, нужно знать, что феномены Панбека появляются обычно в определенной последовательности, и что в эту фазу вечера можно ожидать явления старыка. Сегодня мы его подкараулим, и, я надеюсь, увековечим в истории психических исследований». Я возвращаюсь на свое место и включаю красный свет номер 3 который обеспечивает лючую видимость. Теперь все присутствующие были более или менее видны. Голова медиума наклонилась вперед, и его громкий храп говорил, что он уже в трансе. Все лица были обращены к нему, потому что чудесный процесс материализации уже начался. Сначала вокруг головы медиума закружился вихрь легкого, похожего на пар мерцания. Потом позади него возникло движение воздуха, словно колыхалась белая прозрачная драпировка. Она густела. Она уплотнялась, теряя прозрачность. Потом стали заметны контуры. Ткань словно затвердела и обрела форму. Голова, плечи. Из них выросли руки. Да, в этом не могло быть сомнения. За стулом стоял человек, старик. Он медленно крутил головой из стороны в сторону. Казалось, Он растерянно вглядывается в собравшихся, спрашивая себя, «Где я и зачем я здесь?» «Он не говорит, но слышит и быстро соображает», — сказал доктор Мопии, оглядываясь через плечо на привидение. «Мы здесь, сэр, в надежде, что вы поможете нам в очень важном эксперименте. Можем ли мы рассчитывать на ваше сотрудничество?» Фигура склонила голову в знак согласия. «Спасибо. Когда вы наберете полную силу, ви, без сомнения, отойдете от медиума! Фигура снова поклонилась, но осталась неподвижной. Мэлоуну казалось, что с каждым мгновением она становилась все плотнее. Он мельком увидел лицо. Это был определенно старик с тяжелым лицом, длинноносом, с причудливо выступающей нижней губой. Внезапно резким движением он оторвался от панбека и шагнул вперед. Теперь, месье! отчетливо произнес Мупии. «Слева вы увидите цинковое ветро. Прошу вас, будьте любезны подойти к нему и окунуть в него правую руку!» Фигура передвинулась. Казалось, его заинтересовали ведра, потому что он внимательно осмотрел их. Затем он окунул руку в то, которое указал доктор. «Превосходно!» — воскликнул Мопии срывающимся от волнения голосом. «А теперь, месье, могу ли я попросить вас опустить ту же руку в холодную воду в другом ветре?» Старик сделал и это. «Теперь, месье, наш эксперимент увенчается полным успехом. Если вы возлежите руку на столь, и пока она будет лежать там, вы сами дематериализуетесь и вернетесь к медиуму». Фигура поклонилась, выражая понимание и согласие. Потом медленно подошла к столу, нагнулась над ним, протянула руку и исчезла. Тяжелое дыхание медиума прекратилось, и он беспокойно зашевелился, словно собираясь проснуться. Мопюи включил белый свет и, не в силах сдержать восторг, вскинул руки с громким криком торжества, который подхватила вся компания. На полированной деревянной поверхности стола лежала тонкая желто-розовая перчатка из парафина. Широкая ладонь, узкое запястье, два пальца чуть согнуты. Мопии был вне себя от восторга. Он отломил кусочек парафина от запястья и протянул помощнику, который поспешно вышел из комнаты. «Это победа!» — воскликнул он. «Что они теперь скажут?» «Джентльмены, я обращаюсь к вам. Вы видели, что произошло. Кто-нибудь из вас может дать какое-либо рациональное объяснение этой парафиновой форме, кроме того, что она была результатом дематериализации находившейся внутри нее руки?» «Лично я не вижу другого объяснения», — ответил Рише. «Но вам приходится иметь дело с очень упрямыми и очень предвзятыми людьми. Если они не смогут этого отрицать, они, скорее всего, просто проигнорируют это». «С нами представители прессы, а пресса представляет общественность», — заявил Мопии. «От английской прессы, месье Мелон, продолжал он на скверном английском. «У вас есть другое объяснение». «У меня нет», — ответил Малоун. «А у вас, месье?» Он повернулся к представителю Матен. Француз пожал плечами. «Для нас, имевших честь присутствовать, это было действительно убедительно», — сказал он. «И все же вы наверняка столкнетесь с недоверием. Скажут, что это был фокус, что медиум принес это на себе и в темноте подложил на стол». Мупи торжествующе захлопал в ладоши. Его ассистент только что принес ему листок бумаги из соседней комнаты. «На это обвинение уже есть ответ!» крикнул он, размахивая бумагой в воздухе. «Я его предвидел и положил немного холестерина в парафин в цинковом ветре. Вы, наверное, заметили, что я отломил кусочек формы. Это было сделано для химического анализа. Он готов. Именно здесь и был обнаружен холестерин». «Отлично», — сказал французский журналист. «Вы доказали свою правоту. И что дальше?» «То, что мы сделали однажды, мы сможем повторить», — ответил Мупи. «Я приготовлю несколько таких форм. Это будут и кулаки, и ладони. Потом я сделаю из них гипсовые слепки. Это непросто, но возможно. У меня будут дюжины таких слепков, и я разошлю их по всем столицам мира, чтобы люди увидели их своими глазами. Разве это не убедит их, наконец, в реальности наших выводов?» «Не обольщайтесь, мой бедный друг», — сказал Рише, кладя руку на плечо энтузиаста. «Вы еще не осознали огромной силы инерции общества. Но, как вы верно выразились, мы продвигаемся. Мы уже продвигаемся». «И шагаем в ногу», — сказал Мейли. «И когда-нибудь дошагаем. Люди к нам потянутся». Рише улыбнулся и покачал головой. «Всегда такой трансцендентальный мсье Мейли». «Всегда видящий больше, чем кажется на первый взгляд, и превращающий науку в философию. Боюсь, вы неисправимы. Разумна ли ваша позиция?» «Профессор Рише», — очень серьезно сказал Мейли, — «я прошу вас ответить на тот же вопрос. Я глубоко уважаю ваши таланты и полностью разделяю вашу осторожность, но разве вы не противоречите сам себе?» Теперь вы допускаете, вы должны это признать, что разумное привидение в человеческом обличии, созданное из вещества, которое вы сами назвали эктоплазмой, ходит по комнате и выполняет указания, в то время как медиум бесчувственно лежит перед нашими глазами, и все же вы колеблетесь утверждать, что дух имеет независимое существование. Разумно ли это? Решил улыбнулся и покачал головой, не отвечая. Он повернулся и попрощался с доктором МПИ, поздравив его с успехом. Через несколько минут разошлись и остальные, а наши друзья, взяв такси, помчались в отель. Мэлоун был глубоко впечатлен увиденным и просидел полночи, составляя полный отчет об этом в агентство Central News, упомянув всех свидетелей эксперимента, а это были имена почтенные, которые невозможно было заподозрить в невежестве или лжи. «Конечно, конечно, это станет точкой поворотной и эпохальной», — размечтался он. Двумя днями позже он одну за другой открывал крупные лондонские ежедневные газеты. Футбол, гольф, целая страница цен на акции, длинная и серьезная переписка в «Таймс» о повадках Чибиса. И ни в одном из изданий ни слова о чудесах, которые он видел и которые описал. Мэйли рассмеялся, увидев его разочарование. Безумный мир, господа, сказал он. Чокнутый мир. Но это еще не конец. Классика, фантастика, детектив. YouTube канал. Аудиокниги. Глава 13, в которой профессор Челленджер вступает в бой. Профессор Челленджер находился в дурном настроении, а когда такое случалось, его домочадцы узнавали об этом первыми. Затем гнев его ширился и распространялся. В прессе появлялись грозные послания, испепелявшие какого-нибудь несчастного оппонента молниями раздраженного Юпитера, которое он метал с высоты своей квартиры на Виктории, в мрачном величии, восседая на рабочем троне. Слуги опасались входить в комнату, где гривастая бородатая голова, угрожающая рыча, отрывалась от бумаг, как лев от кости. Только Энит осмеливалась приблизиться к нему в такое время, хотя и у нее порой замирало сердце, как это бывает даже с самым храбрым укротителем, когда он отпирает ворота клетки. Едкости его языка и ей было не избегнуть, но, по крайней мере, не приходилось опасаться рукоприкладства, которое он мог запросто применить к другим. Иногда эти приступы бешенства знаменитого профессора были вызваны материальными причинами. «Это все печень, сэр, печень», — мог оправдываться он после очередного нападения. Но сегодня причиной его негодования был спиритуализм. Казалось, ему никуда не спрятаться от проклятого суеверия, которое выворачивало наизнанку смысл всех его трудов и жизненной позиций. Он пытался обругать его высмеять, с презрением проигнорировать, но проклятый чертик снова и снова выскакивал из табакерки. Но ведь это же абсурд! Профессору казалось, что его разум отрывают от важнейших, безотлагательных материальных проблем вселенной, чтобы обратить его к сказкам братьев Гримм или привидениям из какого-то бульварного романа. К тому же с каждым днем становилось только хуже. Сначала эти люди охмурили Мэлоуна, который при всей своей простоте был тем не менее образцом здравомыслия. Затем Энет, его крохотному ягненочку, его единственной реальной связи с человечеством, запудрили мозги. Она согласилась с выводами Мэлоуна. Она даже отыскала немало собственных доказательств. Напрасно он сам взялся за дело и разоблачил, развеяв все сомнения, коварного негодяя, медиума, который передавал вдове послание от покойного мужа, рассчитывая подчинить женщину своей власти. Это было неоспоримо, и Энит это признала. Но ни она, ни Мелоун не допускали обобщений. «Мошенники проникают всюду», — говорили они. «Мы же должны оценивать движение по лучшим представителям, а не по худшим». Все это было ужасно но настоящий кошмар еще предстоял. Он был публично унижен спиритуалистами, причем человеком, который сам признал, что не имеет образования, и что в любой другой области человеческого знания достоин был лишь сидеть как ребенок у ног профессора. Да к тому же на публичных дебатах. Впрочем, не будем забегать вперед. Да будет известно, что Челленджер, глубоко презирая всякую оппозицию и не имея представления о реальной мощи атаки, которую предстояло отразить, в роковой для себя момент беспечно объявил, что не прочь сойти с Олимпа и встретиться в дебатах с любым представителем, коего изберет противоположная сторона. «Я прекрасно понимаю, писал он, что такой снисходительностью я, как и любой другой ученый равного ранга, Рискую придать этим абсурдным и гротескным отклонениям человеческого мозга достоинства, на которые они иначе не могли бы претендовать. Но мы должны выполнять свой долг перед обществом и время от времени отвлекаться от нашей серьезной работы и уделять время выметанию той эфемерной паутины, которая может скопиться и даже причинять неудобства, если ее не рассеять метлой науки. И вот... Самоуверенный Голиаф вышел навстречу своему крошечному антагонисту, бывшему помощнику печатника, а ныне редактору того, что Челленджер назвал «малоизвестным изданием, посвященным вопросам духа». Подробности дебатов являются общественным достоянием, и нет необходимости смаковать детали этого болезненного события. В тот памятный день великий ученый появился в Квинсхолле в сопровождении многих сочувствующих рационалистов, желавших узреть окончательное уничтожение мистиков. Присутствовало также большое количество этих несчастных заблудших созданий, вопреки всему питавших надежду, что их защитник не будет полностью сожжен на алтаре возмущенной науки. Две враждующие фракции заполнили зал и смотрели друг на друга с такой же неприязнью, Как синие и зеленые тысячи лет назад на Константинопольском ипподроме. Слева от трибуны стояли сомкнутыми рядами твердые и несгибаемые рационалисты, которые считают викторианских агностиков легко внушаемыми и подкрепляют свою веру периодическим чтением литературной газеты и свободомыслящего. Здесь был доктор Джозеф Баумер, знаменитый лектор по абсурдности религии. Вместе с мистером Эдвардом Моулдом, который так красноречиво утверждал право человека на окончательное разложение тела и угасание души. С другой стороны, рыжая борода Мейли пылала, как Орифлейм. Его жена сидела от него по одну руку, а Мервин, журналист, по другую в то время как густые ряды серьезных мужчин и женщин из духовного альянса на Квинс сквер из психиатрического колледжа, из стэт-бюро и из отдаленных церквей собрались вместе, чтобы поддержать своего бойца в его безнадежной задаче. Сияющие лица бакалейщика Болсовера с его друзьями из Хаммерсмита, Тербейна, железнодорожного медиума, преподобного Чарльза Мейсона с его аскетичными чертами лица, Тома Линдона, к счастью, уже освобожденного из неволи, миссис Линден, кружка искру. Доктор Аткинсон, лорд Рокстон, Мелоун и многие другие знакомые лица выделялись в этой плотной стене людей. Между двумя партиями, важный, бесстрастный и толстый, сидел судья Гаверсон из Суда Королевской Скамьи. Он согласился председательствовать. Интересен и наводит на размышления тот факт, что в этом критическом споре, в котором речь шла о самой сердцевине или наиважнейшем постулате религии, официальные церкви предпочли не участвовать. Дремучие и полусонные, они не смогли разглядеть, что живой интеллект нации внимательно изучал их, чтобы определить, обречены ли они на вымирание, к которому стремительно дрейфовали, или среди вероятностей будущего для них таилась возможность реанимации в иных формах. Впереди и сбоку, закрывая могучей спиной своих многоумных апостолов, над залом навис профессор Челленджер, зловещий и грозовой. Его ассирийская борода торчала самым агрессивным образом, на губах играла полуулыбка, а веки дерзко прикрыли нетерпимые серые глаза. На соответствующем месте с другой стороны восседал невзрачный и непритязательный человек, скромную голову которого шляпа Челленджера накрыла бы до плеч – Он был бледен и встревожен, и время от времени поглядывал на своего противника, словно на льва, примирительно и сукаризный. Тем не менее, те, кто хорошо знал Джеймса Смита, были менее всего встревожены, поскольку они знали, что за его заурядной и демократичной внешностью скрывалось такое знание предмета, как практическое, так и теоретическое, каким обладали лишь немногие из ныне живущих людей мудрецы из общества психических исследований, всего лишь дети в экстрасенсорном знании по сравнению с такими практикующими спиритуалистами, как Джеймс Смит, людьми, вся жизнь которых проходит в различных формах общения с невидимым. И хотя такие люди часто теряют связь с миром, в котором живут, и бесполезны в повседневных задачах, Но издание газеты и управление обширной, разрозненной общиной не давали Смиту расслабиться, в то время как его превосходные природные способности, не испорченные бесполезным образованием, позволили ему сосредоточиться на одной области знаний, которая сама по себе предлагает достаточный простор для величайшего человеческого интеллекта. Увы, Челленджер и не догадывался, что состязание на самом деле предстояло между блестяще эрудированным дилетантом и сосредоточенным, узкоспециализированным профессионалом. Все собравшиеся были едины во мнении, что первые полчаса выступления Челленджера были великолепной демонстрацией красноречия и аргументации. Его глубокий органный голос, такой голос может издавать только человек с 50-дюймовой грудью. Поднимался и опускался в ритме, завораживающем аудиторию. Он был рожден, чтобы влиять на людей идеальный лидер, остроумный, убедительный, яркий. Он изобразил естественный рост анимизма среди дикарей, съежившихся под голым небом, не способных объяснить удары дождя или раскаты грома и видящих благожелательный или злонамеренный разум за теми действиями природы, которые наука теперь классифицировала и объясняла. Во тьме веков на ложных предпосылках возникла та вера в духов или невидимых существ вне нас, которая благодаря какому-то странному атовизму возродилась в наши дни среди менее образованных слоев человечества. Долг науки состоит в том, чтобы сопротивляться регрессивным тенденциям подобного рода, и именно это чувство долга заставило профессора покинуть уединение своего кабинета и явиться на глаза людям. Он коротко описал спиритизм в довольно резких выражениях. Картина им нарисованная была весьма неприятна. Щелкание костяшками пальцев, фосфорицирующая краска, муслиновые призраки, отвратительная, подлая, комиссионная торговля костьми мертвых мужей с одной стороны и вдовьими слезами с другой. Эти люди были гиенами человеческого рода, жиревшими на могилах. Приветствие рационалистов и иронический смех спиритуалистов. Но не все они мошенники. Спасибо, профессор, отзычного оппонента. Остальные просто дурачье. Смех. Ах, было бы преувеличением назвать дураком человека, уверовшего, что его бабушка может выкрикивать абсурдное послание ножкой обеденного стола. Неужто какие то какие-то дикари опустились до столь нелепого суеверия. Эти люди отобрали у смерти достоинство и опошлили безмятежный покой могилы. Это омерзительно. Ему жаль говорить так резко, но только скальпелем или прижиганием можно справиться с такой раковой опухолью. Конечно, человеку не нужно утруждать себя гротескными рассуждениями о природе загробной жизни. У нас достаточно дел в этом мире. Жизнь – штука прекрасная. Человеку, который ценит ее красоту и налагаемые ею обязанности – ни к чему увлекаться псевдонауками, уходящими своими корнями в мошенничество, разоблаченное уже сотни раз и все же находящее новые толпы глупых приверженцев, чья безумная доверчивость и иррациональные предрассудки сделали их невосприимчивыми к любым аргументам. Такова в самых общих чертах была его блестящая вступительная речь. Материалисты разразились аплодисментами, спиритуалисты выглядели сердитыми и обеспокоенными, а их представитель поднялся бледный, но решительный, чтобы ответить на эту тяжелую атаку. В его голосе и внешности не было и намека на магнетизм Челленджера, но говорил он внятно и четко излагал свои мысли, как рабочий, который на «ты» со своими инструментами. Он начал вежливо, с извинений, казалось даже, что он запуган. Он сознавал, что было почти нахальством со стороны человека, столь малообразованного, хотя бы на мгновение вообразить себя достойным, скрестить ментальные мечи с таким знаменитым противником, которого он к тому же давно почитал. Однако ему казалось, что в длинном списке достижений профессора, достижений, которые сделали его имя нарицательным во всем мире, не хватало одного, и, к сожалению, именно об этом у него и возникло искушение заговорить. Он слушал профессора, восхищаясь его красноречием, однако был неприятно удивлен и даже разочарован, когда анализировал содержавшееся в речи утверждение. Очевидно, что профессор подготовился к дебатам, изучив всю антиспиритуалистическую литературу, которую только мог достать наиболее загрязненный источник информации, и пренебрег работами, основанными на убедительных опытах. Ото всех этих рассказов про щелканье суставами и других мошеннических трюках несет невежеством средневикторианского периода, да и бабушку, говорящую через ножку стола, не назовешь точным описанием спиритического сеанса. Подобное сравнение напоминает одну из шуток о танцующих лягушках, препятствовавших признанию первых электрических экспериментов Вольта. Они недостойны профессора Челленджера. Профессору, разумеется, известно, что медиум-мошенник – злейший враг спиритуализма. Его имя немедленно придается огласке в спиритических изданиях, как только о жульничестве становится известно, и что такие разоблачения обычно делались самими спиритуалистами, которые относятся к гиенам в человеческом облике с тем же негодованием, что и досточтимый оппонент. Никто не осуждал банки, когда фальшивомонетчики использовали их в своих гнусных целях.